Глава вторая. Некромант. Я прихожу в себя. Открыть глаза не хватает сил. Тело горит в огне. Шум в моей голове постепенно утихает, превращаясь в далекие голоса. Я различаю уже знакомый голос моего нового хозяина и еще кого-то. Господин, она слишком истощена. Я не ручаюсь, что девушка выживет. Слышу я незнакомый голос. Лучшая новость, которую я слышала за последнее время. Какое счастье. Просто умереть. Я пытаюсь улыбнуться, но губы меня не слушаются. Мое тело живет отдельно от сознания. Я вам плачу за то, чтобы вы ее вылечили, а не за то, чтобы искали себе оправдания. Грубо говорит мой новый хозяин. «Я купил ее не для того, чтобы она умерла». «Не хотелось бы мне вас расстраивать, но смерть уже ждет ее. Когда носатая заберет ее себе, ох, быстрее бы. Я жду встречи со своей семьей». «Перестаньте нести вздор», — раздраженно обрывает лекаря темный маг. «Вы даже малейшего понятия не имеете, о чем говорите». «Конечно, он не имеет понятия». Это ты, темный маг. А порядочные люди не бывают с тьмой на короткой ноге. Ну, Но позвольте... Лекарь даже раздулся от возмущения. Его, окончившего академию, обрывает какой-то заезжий маг. Не позволю, не позволю молодь чушь. Обрывает хозяин и добавляет нежно. Она прекрасна. Кто? Удивленно переспрашивает лекарь. Смерть ласково произносит хозяин. «Я нахожусь в смятении. Он что, общался со смертью?» «Да нет, быть такого не может». Лекарь сдавленно пискнул. «Не бойся», — успокаивает его маг. «У меня с этой коварной дамочкой свои счеты». Я сквозь ресницы смотрю на побледневшего лекаря. «Господин некромант», — чуть не плача, — говорит лекарь, Отпустите меня. Некромант. В чем же я провинилась перед светлыми богами, что меня отдали в лапы по рождению тьмы? Усилием воли сдерживаю испуганный всхлип. Еще не хватало привлечь к себе его внимание. Я тебе еще раз повторяю. Лечи девчонку. Обещаю, что она не умрет. Мрачно улыбаясь, добавляет во всяком случае не сегодня. Значит, все-таки принесет в жертву тьме. Ох, доля моя горькая! Не выполнить мне своего предназначения, не лечить людей. Сердце сжалось от невыносимой боли. Правильно говорят люди, что какой бы тяжелой ни была твоя жизнь, умирать никому не хочется. Даже самые пропащие цепляются за малейшую надежду выжить. Я тоже. Вцепилась во фразу «Во всяком случае, не сегодня. Значит, еще поживу». От этой мысли боль потихоньку отступает. Ее место робко занимает надежда на лучшее. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Подбадриваю. Я себя. Вера в светлых богов единственная, неизменная в моей жизни. Знаю, что на все их воля они не оставят, защитят. С этими спасительными мыслями я уснула. Открываю глаза. В комнате тишина. Свет одинокой свечи на столе безуспешно борется с мраком в комнате. У меня на душе также мрачно. Мой хозяин сидит спиной ко мне и, судя по позе, читает. Что может читать жуткий некромант? «Проснулась?» Слышу я его довольно приятный голос, который ставит меня в тупик. Я киваю, будто он может видеть меня. Тем не менее, он отвечает. «Хорошо. Значит, кризис миновал», — говорит он, а в голосе проскальзывает удовольствие. «Радуется? Как может радоваться некромант торжеству жизни над смертью? Он поворачивается ко мне. Лицо... В игре отблесков света и тени выглядит как-то жутковато. Я зажмуриваюсь, чтобы не видеть его. Меня зовут Мелвас. Некромант встает и подходит к моей кровати. Наливает в ложку микстуру из одной из склянок, стоящих на столе. Мелвас Гилд. Он просовывает ладонь под мою шею и осторожно поднимает голову. Открой рот. Командует Мака, а я до боли сжимаю губы. «Не бойся ты, это всего лишь лекарство. Не собираюсь я тебя травить». Что-то в его голосе звучит такое, что я безоговорочно ему верю. Сам же сказал, что пока я буду жить. «В моих интересах, чтобы ты побыстрее выздоровела». Голос некроманта звучит ненормально. Ненормально по-доброму и с сочувствием. «Некроманты сочувствия? Не верю. Не сочетаются эти два понятия, как вода и масло. Как масло не способно раствориться в воде, так некромант не способен на добрые чувства. Я и так задержался здесь дольше, чем планировал. Так вот почему он обо мне заботится, чтобы быстрее уехать из этого никчемного городишки. Пожалуй, здесь я разделяю его чувства». Мне бы и самой хотелось побыстрее убраться отсюда. «Как тебя зовут?» – спрашивает он. От неожиданного вопроса мой язык прилип к небу. Сказать имя темному магу – это значит дать ему возможность магичить против себя. Я задумалась, что отвечать. Сказать правду опасно. Солгать тоже. Хотя откуда он может знать мое настоящее имя? Я смотрю на него не в силах придумать выход из ситуации. Горло болит. Не можешь говорить? Неправильно понимает он мои душевные метания. Да и что он может знать о душе, если у него ее нет? Я киваю и успокаиваюсь. Отдыхай. Заботливо укрывает меня одеялом некромант, и я проваливаюсь в сон. Снится мне моя деревня. Наш с бабушкой домик на отшибе, почти у самого леса. Улыбающаяся бабушка, которая показывает мне травы и произносит их названия. И вдруг она говорит «Не печалься и не кляни судьбу, Эри, тебе уготована необычная жизнь, слушай только свое сердце. Оно не обманет». Я хочу у нее спросить, что значат ее слова, как просыпаюсь странный сон бабушка умерла до того как степники сожгли деревню и продали меня в рабство она никогда мне не снилась как бы я не просила ее о помощи первый раз она пришла ко мне и с такими странными словами необычная жизнь если бы ты знала о бабуле насколько она сейчас необычна я светлая целительница пусть и не оканчивала академию но кое чего умею В рабстве не просто у темного мага, а у некроманта.